Глава седьмая. Мэри пришлось несколько дней провести в постели, потому что рано находилась в неудачном месте. Если бы Мэри повредила швы, все обернулось бы плохо. Но это каким-то чудом не отразилось на мальчиках. Та шумная вздорная компания, с которой Зоя столкнулась всего два месяца назад, казалось, изменившейся настолько, что и поверить было невозможно. Конечно, они продолжали шумно ссориться. Но в основном тогда, когда занимались каким-то делом, Даже Харри оказался полезен. Он ловко управлялся с маленьким веником и сам относил свои вещи после стирки наверх в спальню По одной паре носков за раз. Это занимало уйму времени, но, похоже, для него это не имело значения. А Зоя все это давало больше времени для Мэри. Но не для разговоров. Зой усвоила урок насчет слишком прямого подхода, поняла, что это не приведет к хорошему результату. И вместо того она появилась в дверях спальни Мэри с экземпляром одной старой книги. «Это о девочке, у которой не было мамы, и она лежала в постели и ненавидела всех», — объясняла Зоя. «Так что, возможно, тебе это и не подойдет». Такой нарочито прямой подход выглядел вполне уместным. Зоя накануне ночи долго лежала без сна, не сомневаясь, что ни одна она в доме такая решила больше не возвращаться к опасной теме. Она ведь не знала, куда подевалась мать девочки. И Мерита уже этого не знала, судя по вопросам, которые она иногда задавала. Единственным, кто мог это знать, был, скорее всего, Ремзи, И, возможно, миссис Маглон. Но ни от кого из них помощи ждать не приходилось. Но Зоя намеревалась прекратить это глупое притворство, что их мать просто вышла в соседнюю комнату, чем-то занята за дверью может вернуться в любую минуту. И твердо решила отказаться от цензуры, запрещавшая произносить слова «мама» или «мамочка», прекратить эту нелепую пустую болтовню. Все это было чудовищным заблуждением семьи. И Зоя думала, что писатели прошлого понимали такое куда лучше, чем современные сочинители. К тому же, думала она, потеря родителей была вполне обычным делом в прошлом. Всегда была вероятность того, что мать умрет при очередных родах или ее убьет какая-то давняя болезнь. Мир был полон детишек, лишившихся своих матерей, и тех, чьи отцы погибли на какой-нибудь войне. А еще мир был полон мертвых сестер и братьев, и младенцев, которым даже настоящего имени не давали до тех пор, пока семья не узнавала, Выживут ли они после сильных судорог, скарлатины, кори, полиомиелита, гриппа, водянки, тифа? Переживет ли вся семья войну или какую-то катастрофу? И люди все это прекрасно осознавали. Они понимали все и были честны с детьми, говоря о смерти и боли. Люди не делали вид, что всего этого не существует или не коснется их самих. В нынешнее время потеря родителей или ребенка стала редкостью, и люди не хотят об этом говорить, боясь, что так они накличут беду. Боятся испытывать судьбу просто из суеверия. Зоя думала о том, какое множество людей не хотят говорить о нематех хари На всякий случай страха, что такая же беда вдруг постигнет их собственных детей. Но Зоя решила все это прекратить. Дети вовсе не глупы, отнюдь. Они улавливают все, что происходит рядом. Даже если не до конца это понимают. Хари с самого раннего возраста знал, что его отец не переедет к ним, не будет рядом всегда. Да, его это не радовало, но он принимал все как есть. и притворство относительно матери этих детей в итоге привело к больнице, так что Зоя намеревалась с этим покончить. Поэтому она и заговорила вполне беспечно о том, что это книга о девочке, у которой не было мамы, и при этом внимательно смотрела на Мэри. Мэри в ответ на нее бросила настороженный взгляд. Зоя не была уверена, показалось ей это или нет, но вроде бы воинственный дух отчасти покинул девочку. «Я не против», — ответила она наконец. Зоя села рядом с ней и открыла, что Кэти делала.